Владимир Орловский. Штекерит. «Война? Война, милый мой, прекратится на земле не раньше, чем последняя инфузория сожрет предпоследнюю. Не раньше!» Штекер закончил свою энергичную сентенцию не менее энергичным жестом, стукнул пустой кружкой по мраморному столику и окинул взглядом жующий и чавкающий зал. «Все это...» «Материал для будущей войны», — продолжал он, жестко улыбаясь. «Они и их дети, и дети и их детей». Собеседник проследил за его взглядом и содрогнулся, глядя на живое человеческое море. «Ну, и вы тоже готовитесь?» «Да, только об этом нельзя говорить вслух». «Отравляющие газы?» Штейкер барабанил пальцами по столу, следя за дымом сигары. Да-да, сказал он, наконец, поворачиваясь к собеседнику. Это будет в свое время сюрпризик, перед которым побледнеют и прит, илюиситы, и все, что было до сих пор в области военной химии. Секрет, конечно. Надеюсь, да. Хотя вынюхивают его усердно. В чем же будет сила этого яда, на который вы возлагаете такие надежды? Он должен быть средством для ударов молниеносных, оглушающих. Одно прикосновение его вызывает жгучую невыносимую боль. При вдыхании его смерть почти мгновенна. Он проникает сквозь все оболочки органического происхождения. Но ведь против всякого яда, в конце концов, существует противоядие. Противоядие, разумеется, найти можно и должно, чтобы оградить своих бойцов. И я его открыл после двух лет работы». Но пока его будут искать те, на кого обрушится мой газ, он свое дело сделает. Вообразите себе, какое впечатление будет производить такая туча, когда она широкую волной поползет на противника. Понимаете ли? Паника, безумие, отчаяние. Ничего живого на пути не останется. Гейслер смотрел на собеседника почти с ужасом. И вы можете говорить об этом так спокойно? «Неужели вы, занимаясь подобными исследованиями, не думаете о том, что они направлены на живых людей, которым они несут страдания и смерть?» Штейкер помолчал с минуту. «Страдания, единицы, миллионов единиц не идут в расчет на весах истории», сказал он наконец сухо. «И когда помнишь об этом, то все становится очень просто и ясно. И как он будет называться, этот новый газ?» Он будет называться Штеккерит. Полагаю, что на это я имею право. Гейслер молчал, глядя в задумчивости на окопошившийся людской муравейник. В лаборатории сгущали сумерки, и Штейкер зажег огонь. За окном вдруг сразу стало темнее, будто опустили на него мутную завесу. Штейкер сегодня задержался здесь дольше обыкновенного. Он перебирал в памяти все, что видел и слышал в течение последних дней. Гейслер сказал как-то, «Попробуйте поставить себя на место тех сотен тысяч, которых будут травить вашими газами, как крыс или сусликов». Штекер презрительно усмехнулся. «Сотни тысяч — это пушечное мясо, предназначенное железными законами пополнять статистические рубрики убитых и раненых. А он...» принадлежит к числу тех, которые являются движущей силой в сложном ходе дел человеческих. Случайность, конечно, возможна всегда. Ну что же, он сумеет встретить смерть достойным образом, как подобает ученому и мыслителю. Но это нисколько не меняет сущности дела. Штекер бросил докуренную сигару, потянулся и перешел к рабочему столу, где стоял прибор для испытания физиологического действия исследуемых газов. Под большим стеклянным колпаком сидела большая серая крыса, беспокойно забегавшая при приближении человека. Штекер посмотрел на нее несколько секунд, ожидая, пока она отодвинется к дальнему краю резервуара, в стороне от подводящего крана, потом впустил облачко красноватого газа под купол и стал наблюдать. Крыса забилась в угол, не трогаясь с места, и только когда первая багровая струйка, стелящаяся по дну, лизнула ноги, Она, почувствовав ожог, жалобно закричала и заметалась в прозрачной клетке, стукаясь носом о стеклянной стенке. Штекер равнодушно следил за знакомыми этапами действия газа. Крыса, бегая от стенки к стенке, наткнулась на небольшую колодку, поставленную посреди дна и возвышавшуюся над ним на несколько дюймов. В одно мгновение она вскарабкалась наверх и глядела на подымающееся снизу багровое море, вся дрожа и облизывая обожженные лапы. Но дышала она по-прежнему спокойно, а вне облака присутствия газа не беспокоило животное. С этим-то и приходилось бороться больше всего, и пока безуспешно. Газ имел колоссальную плотность и чрезвычайно медленно смешивался с воздухом, двигаясь густой волной. И сейчас было тоже, несмотря на примеси, имеющие назначением облегчить, Распространение ядовитого облака. Правда, оно давало о себе знать издали слабым приторным запахом, уже знакомым Штейкеру, но запах этот, вызываемый именно летучими примесями, не был ядовит, хотя и причинял легкое головокружение. Штейкер пустил вход в пропеллер, вделанный в верхнюю крышку колокола. Завертелись лопасти, и волна воздуха всколыхнула, осевший внизу газ. Красноватые струйки его завихрились. Спиралями и быстро поползли кверху. Крыса пронзительно закричала, подняла кверху лихорадочно раскрытый рот и задышала тяжело и прерывисто. Потом в судорогах свалилась на бок. Еще полминуты, и багровый туман колыхался уже над совершенно неподвижным телом. Штекер остановил пропиллер и открыл кран, через который. Взбрызнулась под колокол струя распыленной жидкости в течение минуты, поглотивший газ. Опыт был закончен. Он снял колпак с тарелки и осмотрел внимательно мертвое животное. Воспаленная кожа, клочья выпадающей шерсти, помутневшие глаза. Ничего нового. Штекер позвонил. Явился служитель, ленивый и сонный парень, взятый временно взамен заболевшего сторожила лаборатории. — Уберите! — сказал ему Штекер, показывая на ящик и приготовьте к завтрашнему утру морскую свинку из большой клетки». Служитель все с тем же апатичным видом взял за хвост мертвую крысу и пошел к двери. Штейкер покачал головой. Он недолюбливал этого неповоротливого, странного человека, глядевшего всегда из подлобия лобья и скупого на слова. «Экая сонная тетеря, того и гляди, каких-нибудь глупостей наделает сдуру. Слава богу, через три дня вернется старый Густав». Он подошел к маленькой двери, от которой несколько ступеней вели вверх по узенькой лестнице в небольшую темную комнату, служившую для опытов над действием различных лучей. Помещение было глухим тупиком, не имевшим другого выхода. По пути Штейкера глядело несколько стальных баллонов, стоявших подле двери. Они были наполнены газом под большим давлением и стояли здесь временно, перед отправкой на испытательный полигон. Сзади послышались шаги, вошел снова служитель и стал передвигать что-то на столах. А как с собакой, господин профессор? спросил он таким голосом, точно ему лень было ворочать языком. Штейкер взглянул на небольшую клетку, стоявшую на высоком столе, у окна, в которой дремала, свернувшись клубком, маленькая собачка. Она подверглась накануне воздействию газа в слабой концентрации. Дайте ей корму и оставьте здесь. «Я займусь ею завтра, утром». Штекер поднялся по узким крутым ступенькам, зажег света и задернул штору, закрывавшую плотными складками проем двери. Он подошел к столу, на котором стоял большой спектроскоп, плоский стеклянный сосуд, наполненный газом, катушка румкорфа и еще несколько приборов. Здесь работа была спокойной, методической, в ней не замечалось бега времени. Сменяли друг друга цветные линии в поле, спектроскопы. Жужжал однообразный индуктор, в дальнем углу скреблась мышь. Часы внизу пробили девять. Штейкер машинально сосчитал удары, где-то далеко хлопнула дверь. Так прошел час, может быть больше, и вдруг протяжный, полный смертельной боли и страха собачьего и ворвался в темную комнату и замер. Штейкер вскочил на ноги, повернул выключатель и бросился к двери, но отдернув штору, остановился как вкопанный, не смея ступить дальше. Узкая дыра внизу была заполнена багровой массой, которая, тихонько колыхаясь и медленно, ползла вверх со ступеньки на ступеньку, подобная отвратительному студню. Ужас сковал его неподвижностью. Он не смел верить своим глазам, он еще не отдавал себе отчета в том, что случилось, оно где-то в глубине шевелилось уже сознание непоправимой беды, и душу захлёстывал неодолимый страх. Газ вырвался из баллонов, это было несомненно. К тому, что он видел, присоединился едва уловимый сладковатый запах, в значении которого ошибиться было невозможно. Но тогда... Тогда... Конец? Ядовитое облако, двигаясь кверху, закупорило единственный выход и поднималось дальше, заполняя постепенно каменный мешок которым он оказался захлопнутым, как в ловушке. Штекер облокотился на стену, чтобы не упасть. У него кружилась голова, и во рту вдруг стало отвратительно сухо. Он не знал, сколько времени прошло в этом оцепенении, но когда он пришел в себя и взглянул вниз, помимо воли жалкий, растерянный крик вырвался из его груди. Он помнил твердо, что при первом взгляде на лестницу верхние четыре ступени были свободны от газа. Теперь из-под Багровой колыхающейся массы поднимались только две. Он закричал еще раз, но теперь уже умышленно, надеясь услышать какой-нибудь отклик. Ответом был визг собачонки. Тогда Штекер вспомнил о небольшом окошечке в стене его западни, открывавшемся, правда, не на улицу, а внутрь лаборатории, откуда шла лестница. Он бросился к этой темной дыре, словно ожидая оттуда спасения. Из окна, приходившегося почти под потолком просторной высокой комнаты, ничего нельзя было рассмотреть. Штекер вынул коробку спичек, зажег одной из них и попытался осветить темнеющий провал. В трепетном мерцании огонька увидел он ближайший угол комнаты и откинулся назад. Пола столов, табуретов уже не было видно, они скрывались под пеленой багрового тумана, очертание границы которого трудно было уловить. Штекер еще раз крикнул в темную бездну. Новый жалобный вой ответил ему из глубины. Снова он бросился к двери. Красноватые волны покрыли еще одну ступеньку, и приторный запах ощущался все сильнее. Первым его движением было спуститься вниз и захлопнуть дверь, но, сделав шаг, он остановился. А Для того, чтобы добраться до двери, надо было чуть не до плеч погрузиться в ядовитое жгучее облако. Это было равносильно смерти. Он задернул штору в надежде хоть сколько-нибудь задержать движение газа, отошел в сторону и, опустившись в бессилии на табурет, сидел так некоторое время, не отрывая глаз от темных складок материи, из-за которых скоро должна была появиться отравленная волна. Что делать и как это случилось? Служитель, понечаян, силе из любопытства отвернул кран баллона или газ сам прорвался через неплотный затвор. И почему оказалась открытая дверь внизу? Неужели он сам забыл ее захлопнуть за собой? Но это все не то. Сейчас главное, что делать? Неужели конец? Сегодня? В этом каменном мешке? Собачонка внизу взвизгнула еще раз отчаянным голосом и замолкла. Страшным усилием воли Штекер взял себя в руки. Надо спокойно обсудить положение и поискать пути к спасению. Из комнаты выхода нет. Телефон? Он внизу. Чтобы добраться до него, надо прорваться через узкую дыру, закупоренную газом. Долбить стену? На столе лежал маленький молоток с заостренным концом. Сколько же времени потребуется, чтобы пробить таким оружием кирпичную кладку? Часа три-четыре. Он взял молоток и ударил им по стене. Посыпались мелкие осколки штукатурки, известковая пыль. После нескольких минут обнажился кирпич, от которого самые сильные удары отбивали лишь незначительные обломки. Штекер оглянулся назад, а багровый туман выползал из-за складок шторы и замеился струйками у порога. Он почувствовал, как давящий ком подкатил к горлу и захватил дыхание. Короткое рыдание вырвалось из груди надорванным звуком, в котором он не узнавал своего голоса. Все тело вдруг покрылось холодной испариной. Он машинально вытер платком лоб и продолжал смотреть на струйки тяжелого газа, расползавшиеся по направлению к его ногам. «Еще минута, и стоять на этих холодных плитах будет немыслимо!» В этом мгновение странный звук привлек его внимание. В дальнем углу копошились две темные фигуры. Это были крысы, выгнанные газом из-под поля те самые, которым впоследствии, вероятно, было бы суждено также попасть под колокол в большой лаборатории. Животные метались по комнате, попадая временами в дрожащие бурные клочья и каждый раз вскрикивая от боли. Вдруг обе они, словно сговорившись, прыгнули к длинному столу, стоявшему вдоль стены, и вскарабкались на его гладкую поверхность. Штекер окинул взглядом пол, газ лизал уже подошвы его ботинок. Непроизвольным движением бросила и его туда, где жались в углу напуганные звыки. Он вскочил на верхнюю доску стола и встал, прислонившись к стене бледной, растрепанной, страшной, с блуждающими глазами, сжимая в руке рукоятку молотка. Что же дальше? Бороться против неизбежности или... Так просто было положить конец всему броситься вниз и... вдохнуть раз этот тошнотворный студень. Нет, это всегда успеется. Выбрав место на высоте груди, он придвинулся к стене и стал ожесточенно долбить ее молотком. Снова посыпалась штукатурка, обломки кирпича, белая пыль. Он работал с иступлением, не останавливаясь ни минуты, обливаясь потом. И работа принесла успокоение. Не то, чтобы родилась надежда, просто он всем существом ушел в эти лихорадочные удары. А «Надо проломить только небольшое отверстие, позвать на помощь увидеть людей!» Он взглянул еще раз назад. Газ поднимался уже до половины высоты стола, а выбоина в кирпиче была глубиной не больше кулака. Штекер вздохнул всей грудью, а голова закружилась от приторного противного запаха. Какое безумие! Надо было начать работу гораздо выше, как можно выше, чтобы газ не успел подняться к ногам. Взгляд его снова упал на табурет, стоявший шагах в трех от стола. Как мог он допустить такую ошибку? Ведь через полчаса на столе уже нельзя будет стоять. Несколько секунд он простоял в нерешительности, потом вдруг положил молоток у стены, застегнул почему-то наглухо пиджак, стиснул зубы и прыгнул вниз. Жгучая и нестерпимая боль охватила ноги до колен, он испустил звук, похожий на рычание, и сделал шаг вперед. С судорожным движением схватил он табурет и бросил его на стол. В глазах темнело, ноги горели невыносимо. Шатаясь, как пьяный, шагнул он назад к столу, почти упал на его краи и со страшным напряжением втащил на доску вдруг осевшее, расхлябанное туловище. Минут пять лежал он на столе, корчась от боли и плакал бессмысленными, холодными слезами. Потом боль несколько улеглась, и вместе с тем началась снова работа мысли. Он всмотрелся пристально в колеблющееся Красное море. Оно колыхалось почти на том же уровне, по-видимому, скорость движения его убывала. Или это только показалось? Он посмотрел на часы, было четверть двенадцатого, но он не знал, когда началась катастрофа. Во всяком случае, впереди была еще вся ночь. «Помощь придет не раньше утра», если до тех пор он останется жив. С трудом вступая на обожженные ноги, он доточился до табурета и передвинул его в угол стены, чтобы дать больше устойчивости телу. Затем, чуть не плача от боли, вскарабкался на шаткую деревянную площадку и встал на ноги. Он вспомнил вдруг свою недавнюю жертву, как она спасалась на колодку, предусмотрительно поставленную посреди резервуара. Ему почудилось что-то странное в этом сопоставлении, Какая-то дьявольская насмешка судьбы. Но еще раз взял он себя в руки и отбросил назойливые мысли. Сейчас надо думать об одном и даже не думать, а только делать, долбить, долбить, пока еще могут пальцы держать молоток. И он принялся в третий раз за свою работу. Выбрав место в стене недалеко от угла, он весь как-то сжался, стиснул зубы и, не оглядываясь назад, наносил удары. Они падали один за другим, частые, гулки, упорные, под ними сыпалась белая и красная пыль, и отчетливо слышно было ее шуршание в напряженной тишине, становившейся с каждой минутой непереносиме. Он бил по стене со стервенением, шепча проклятие сквозь стиснутые зубы, борясь гулом ударов с пугающим молчанием. Он уже потерял сознание времени в этом неустанном напряжении когда снова шум под ногами заставил его взглянуть вниз. Это крысы бегали от угла к табурету. Газ поднялся до уровня стола, и обжигая их, полз клочьями по его поверхности. Штекер опустил руки и только теперь почувствовал, насколько он утомлен и разбит этой лихорадочной работой. Все тело было в поту, мокрые волосы падали на глаза, пальцы дрожали от напряжения и еле держали молоток. Сердце стучало больными толчками, легким не хватало воздуху. Он машинально следил глазами за суетой загнанных животных и вдруг вздрогнул. Крысы остановились у табурета и, подгоняемые болью, начали карабкаться по деревянным ножкам. Еще секунды одна из них, цепляясь за костюм, стала взбираться по ногам, по туловищу. Штейкер закричал от страха и отвращения. Он оторвал от себя крысу и швырнул в угол комнаты. Потом ногой стал сбивать второе животное. Табурет качался и грозил каждую секунду опрокинуться. Наконец, ударом носка, он подбросил крысу в воздух. Штекер облокотился об угол стены, задыхаясь и дрожа. Силы его покидали. Продолжать работу дальше? Поздно. Газ настигнет его раньше, чем он сделает половину дела. К тому же он чувствовал, что не может двинуть рукой. И вдруг случилось что-то новое, что он даже не сразу понял. Свет погас. В этом тоже виноват был газ, нарушивший где-нибудь неплотный контакт. Штекер стоял неподвижно на своем шатком убежище, оглушенный ужасом случившегося. Теперь он не мог даже видеть, как подбирается к нему то неумолимое, Что колышется где-то тут, под ногами, близко ли, далеко ли, он не мог теперь этого знать. Поднимается ли она? А может быть, остановилась, а может быть, волна начала спадать, и, возможно, еще спасение? Штекер вспомнил о спичках. Осторожно, стараясь не выронить маленькую коробку, он вытащил ее из кармана и дрожащими пальцами пересчитал деревянные палочки. Их было только три три вспышки света в хаосе тьмы. И сейчас же, не в силах сдержать непреодолимое желание взглянуть вниз, он зажег одну из них. Вспыхнул желтоватый огонек, но то, что он выхватил из мрака, было смутно и неясно. Спичка, обжигая пальцы, погасла, и тьма вокруг снова сомкнулась плотной завесой. Теперь мыслей в голове уже не было, оставался слепой инстинкт, заставлявший бороться за жизнь до последней возможности. Он снова сжал в кулаке рукоятку молотка, которую не выпускал все это время, нащупал пальцами левой руки, сделанную в стене бои, и уже вслепую, почти на удачу, стал долбить каменную стенку, останавливаясь только временами, чтобы перевести дыхание. В горле пересохло, в голове стучало, перед глазами метались огненные вихри а он все стучал, стучал, не думая ни о чем. Но это не могло продолжаться без конца. Удары становились все слабее, падали на удачу, пальцы дрожали. И вот, наконец, при сильном косом толчке, застренный конец соскользнул по неровной поверхности, молотка, молоток, из руки, упал в темноту. А Наступившую тишину прорезал дикий, уже почти нечеловеческий крик. «Спасите!» «Спасите!» Как бы в ответ внизу раздался бой часов. Прозвучало двенадцать ударов. Круг неизбежности замкнулся. Впереди оставалась смерть, но когда? А может быть, проклятое облако остановилось и уже оседает вниз? Ничто не говорило больше о приближении или удалении невидимого врага. Ни звука, ни искорки, ни запаха. Вероятно, притупившееся чувство перестало воспринимать его. Жгучая боль в ступнях пронзила его до глубочайших извилин мозга. Конец. Яд захватил его последнее убежище. Он вытащил из кармана спички и дрожащими пальцами попытался зажечь одну из них. От неуверенных или движений, или от сырости она вспыхнула мгновенно слабой искоркой и погасла, ничего не осветив. Не раздумывая, он схватил последнюю и чиркнул по коробке. Спичка загорелась и снова бледный огонек осветил темный угол. Штекер нагнулся, лихорадочно глядя вниз. Табурет торчал еще одиноким островом в Багровом море. Боль обманула его приступом от старого ожога, но туча поднималась. Спичка погасла последняя. Бороться дальше было бесполезно. Он скорчился на табурете и глядел воспаленными глазами в темноту. Кто-то сказал вдруг почти рядом, насмешливым голосом, «Страдания единицы, даже миллионов единиц не принимаются в расчет на весах истории». Он испуганно оглянулся, будто ожидая кого-то увидеть в мертвом хаосе, потом вспомнил, ведь это его собственные слова, сказанные вчера Гейслеру. «Вчера? Или тысячу лет назад? Когда все это началось?» Мутный образ пятном выдвинулся из темноты. Он гляделся. Крысиная голова, неестественно большая, со скалом зубов в раздинутом рту. Он отмахнулся, пятно потонуло во мраке. Кто-то вздохнул за спиной и тронул его влажной ладонью. Он закричал еще раз таким жалобным, совсем звериным криком. Мрак наполнился невнятными шорохами, вздохами, движением смутных контуров. Теперь Гейслер говорил откуда-то из дальнего угла. Попробуйте поставить себя на место тех сотен тысяч, которых будут травить вашими газами. Потом наступил хаос и забвение. Только к вечеру следующего дня лаборатория была очищена от газов. Краны у баллонов с газом оказались отвернуты, служитель, заменявший старого Густава, исчез. Розыски показали след его в направлении французской границы гостеприимно открывший свои объятия тому, кто впоследствии при тщательном расследовании оказался офицером французского генерального штаба. В верхней комнате на столе подле табурета лежал человек с совершенно седыми волосами и выражением непередаваемого ужаса в остекленевших глазах. Тело его было не тронуто ожогами, кроме нижней части ног. Очевидно, он упал на стол после того, как движение облака Прекратилось и газ вниз, просачиваясь в наружные щели. В куче мусора подле головы человека лежал молоток и пустая коробка из-под спичек. А на полу, изуродованные ядом, валялись трупы двух крыс. Это было все. Штейкера хранили через три дня с большой торжественностью. И говорились речи, центром которых была мучительная смерть на научном посту. Гейслер слушал эти слова и думал упорно о своем, о том времени, когда безумие человечества останется в далеком прошлом, и история развернет новую страницу, о которой сейчас мечтают и упрямые фантазеры, и люди крепкой воли, идущие к далекой, но неизбежной цели.